В полном одиночестве совершала свои тренировочные полеты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на сто футов в небо, Джонатан опустил перепончатые лапы, приподнял клюв, вытянул вперед изогнутые дугой крылья и, превозмогая боль, старался удержать их в этом положении.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 Дорожащие крылья, все медленнее, медленнее и опять неудача, был никакой не какой-нибудь заурядной птицей. Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего, кроме самого необходимого, как долететь до берега, до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное еда, а не полет.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 Он терял управление. Подъем на тысячу футов, мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх. Он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие и, будто пожираемый пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал 10 попыток, и каждый раз, только скорость превышала 70 миль в час, он обращался в неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду. Все дело в том, понял наконец Джонатан, когда промок до последнего перышка. «Все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении, махать, пока скорость не достигнет 50 миль в час, а потом держать в одном положении». Он поднялся на две футов и попытался еще раз.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 Благие намерения позабыты, унесены стремительным ураганным ветром. Но он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения.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 С таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. В то самое время, когда другие чайки сжались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка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 Джонатан собрался с духом и подошел к старейшему, чайке, которая, как говорили, собиралась скоро расстаться с этим миром. Чианга, начал он, немного волнуясь. Старая чайка ласково взглянула на него. «Что, сын мой?» С годами старейший не только не ослабел, а наоборот стал еще сильнее.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 Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана. В их золотистых глазах застыл ужас. Они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности. Но Джонатан недолго принимал их поздравления. «Я здесь новичок. Я только начинаю». «Это мне надо учиться у вас!» «Как странно, Джон», — сказал Салливан, стоящий рядом с ним. «За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась с таким же бесстрашием, как ты!» Стая молчала. Джонатан в смущении переступал с лапы на лапу. «Если хочешь, мы можем начать работать...»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 Прошел месяц или около месяца. Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперед, даже с помощью обычных тренировок. Но сейчас под руководством самого старейшего он воспринимал новое, как обтекаемая, покрытая перьями вычислительная машина. А потом настал день, когда Чанг исчез.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 что те же «чайки» захотят слушать тебя сейчас. Ты знаешь поговорку и знаешь, что она справедлива. Чем выше летает «чайка», тем дальше она видит. «Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле. Они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за тысячами от небес, а ты говоришь, что хочешь показать им небеса оттуда».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 «До свидания, друг!» «До свидания, Салли!» «Мы еще встретимся!» Произнеся эти слова, Джонатан тут же увидел внутренним взором огромные стаи чайк на берегах другого времени и с привычной легкостью ощутил «Нет, он не перья и кости!» «Он — совершенное воплощение идеи свободы и полета, его возможности...» безграничный. Флочерлинда был еще очень молодой чайкой, но он уже знал, что не было на свете птицы, которой пришлось бы терпеть такое жестокое обращение стаи и столько несправедливостей. Мне все равно, что они говорят, думал он, направляясь к дальним скалам. Он кипел от негодования, его взгляд помутился. Летать — это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже... даже комар. Какая-то одна бочка вокруг старейшей чайки просто так, в шутку. И я — изгнанник. Что они, слепы? Неужели они не видят? Неужели они не понимают, как мы прославимся, если в самом деле научимся летать?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 «Да, я хочу летать!» «Чайка Флетчер Линда, так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить стаю и учиться, и однажды вернуться к ним и постараться помочь им узнать то, что знаешь сам?» Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать, какой бы гордой птицей ни был Флетчер —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 И вот он уже выполняет другое упражнение — шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку. И считает витки вслух. 8, 9, 10, ой, Джонатан, я выхожу за пределы скорости. 11, я хочу останавливаться так же красиво и точно, как и ты. 12, черт побери, я никак не могу сделать… 13 эти последние три витка без «А-а-а-а!» 4... Очередная неудача. Флетчер сел на хвост. Вызвало особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину и его безжалостно закрутило и завертело в обратном штопоре. А когда он, наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух, оказалось, что он летит на сто футов ниже своего наставника.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 Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приемы скоростного полета группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз 7000 футов. Длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом, когда на его пути оказался птенец, который совершал свой первый полет и призывал свою маму. У Флетчера Линда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 Постепенно, терпеливо. Мы еще не подошли к полетам сквозь скалы. По программе нам предстоит заняться этим немного позже. «Джонатан?» «Которого называют также сыном Великой Чайки?» Сухо отозвался его наставник. «Что ты здесь делаешь? Скала? Неужели я… разве я не… умер?» «Ох, Флетч, перестань. Подумай сам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 и ведет туда всю стаю. Флетчер обернулся к Джонатану, и в его глазах промелькнул страх. «Я веду?» «Что означают эти слова?» «Я веду?» «Здесь ты, наставник?» «Ты не можешь нас покинуть?» «Не могу?» «А ты не думаешь, что существуют другие стаи и другие Флетчеры, которые, быть может... «Нуждаются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету». «Я? Джон, я ведь обыкновенная чайка, а ты...» «Единственный сын великой чайки, да?» Джонатан вздохнул и посмотрел на море. «Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя. Вот что тебе нужно. Старайся каждый день... Хоть на миг приблизиться к подлинному, всемогущему Флетчеру. Он твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит. Мгновение спустя тело Джонатана дрогнуло и начало таять в воздухе. Его перья засияли каким-то неверным светом. «Не позволяем болтать про меня всякий вздор». Не позволяй им делать из меня бога. Хорошо, Флетч? Я — чайка. Я люблю летать. Может быть. Джонатан! Бедняга, Флетч. Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть — значит понимать. Осознай то, что уже знаешь, и научишься летать». Сияние померкло. Джонатан растворился в просторах неба. Прошло немного времени. Флетчер заставил себя подняться в воздух и предстал перед группой совсем зеленых новичков, которые с нетерпением ждали первого урока. «Прежде всего, — медленно проговорил он, — вы должны понять, что чайка — Это воплощение идеи безграничной свободы, воплощение образа великой чайки. И все ваше тело, от кончика одного крыла до кончика другого, это ничто иное, как ваша мысль. Молодые чайки насмешливо поглядывали на него. «Ну-ну, приятель!» — думали они. «Вряд ли это объяснение поможет нам сделать мертвую петлю». Плетчер вздохнул. Хм, да, так вот», — сказал он и окинул их критическим взглядом. «Давайте начнем с горизонтального полета». Произнеся эти слова, Флетчер вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нем самом. «Предела нет, Джонатан», — подумал он. «Ну что же, тогда недалек час...» когда я вынырну из-под небесья на твоем берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета. И хотя Флетчер старался смотреть на своих учеников с подобающей суровостью, он вдруг увидел их всех такими, какими они были на самом деле. Увидел на мгновение, но в этом мгновении они не только понравились ему, он полюбил их всех. «Предела нет, Джонатан», — подумал он с улыбкой и ринулся в погоню за знаниями.